Глава сорок Инцидент. По вызову геройской группы сестры Тен покинули Академию. Когда те вернутся и вернутся ли в ближайший месяц вообще, охранник не знал. Но пообещал, если дамочки все же наведаются в общежитие, обязательно сообщит о том, что их искали. Поблагодарив мужчину, отправился к себе. В очередной раз, сделав чай для пропустивших весь учебный день азиатов, переоделся а после, пообещав на обратном пути прихватить минералки, двинул на работу. Пропажа матери, резкое исчезновение сестер. Это пугало меня. Накручиваемый собственным бессилием, все больше и больше убеждался в надобности связаться с отцом, попутно раздумывая, как это сделать, не привлекая лишнего внимания. Почта? Долго. Телефонный звонок опасно. Шифр? Мы никогда с ним их не изучали. И вряд ли я смогу перехитрить хоть кого-то, при этом отправить сообщение так, чтобы его понял отец и не прочитали другие. Мне требовался в помощь хоть кто-то, но, как назло, все, кому я мог безоговорочно доверять, исчезли, как по велению волшебной палочки. Черт. Если девочки не появятся в течение пары дней, я просто позвоню отцу, и после рассказа обо всем происходящем вдобавок выдам все, что думаю о нем матери и об их методе воспитания. Вся моя жизнь вранье. Ни слова правды, ни намека на доверие. Итог. Волк среди людей. Ни поговорить с одногруппниками, ибо везде белая ворона и чужой. Ни поспоринговаться, ибо старый из меня какое-то чудовище сотворил. Почему я не такой, как все? Ради чего? Силы? К чему она, если я не могу защитить хоть кого-то, находящегося рядом со мной? Я был зол, расстроен и потерян. Не такой я видел себе жизнь в этом треклятом городе среди людей которых считал такими же, как и я сам. — Ты сегодня рано, молния Маккуин, — с усмешкой и бокалом виски встретила меня на пороге байкерша Элис. Игнорируя непонятные имена, перехватил практически опустевший стакан, в коем льда было больше, чем чего-либо другого, и залпом закинув все его содержимое, злобно принялся молоть челюстями застывшую воду, пропитавшуюся резким на запах дешевым пойлом. — Агата, следующий за счет заведения, — сама видела. Поправляя освободившейся рукой прическу, озадаченно проговорила байкерша, облаченная в свой неизменно кожаный костюм. «Плохой день?» — встретив меня у спуска в погреб, спросила Агата, чья вторая незакрытая механическим протезом часть лица выглядела крайне паршиво. Цвет кожи сохранился тем же, а вот опухоли под глазом, губой, шишку на лбу, той спрятать до конца не удалось. Рассечение на лице, тем более на бороде, не скроешь пудрой и не залечишь медицинским гелем за сутки. Кто-то крайне скверно обошелся с моей работодательницей, причем не так давно. «Это те ребята с тобой так?» Спросил я, получив в ответ лишь осуждающий вздох. «Не твое дело, сопляк. Переодевайся и за работу. У меня столики с пятницы немытый. Кинула мне в ответ барменша, не постеснявшись точно так же, как и я немногим ранее, громко и недовольно захлопнуть дверь. Сегодня дамочка явно была не в духе. Побитая без этих странных наблюдений за тем, как я переодеваюсь, Кому-то на выходных явно досталось. Вот только есть два вопроса. Первый, за что? А второй, стоит ли мне с этим набором проблем лезть еще и в это дело? Где же вы, сестренки? Точно так же, как и начальница, подумав о не самом хорошем, переодевшись, громко хлопнул за собой многострадальной дверью. Время шло. Столики, как и положено для данного времени и дня недели, пустовали. Редкие бродяги, забредая к нам и узнавая цены на кофе и чай, из-за неадекватных цен, матерясь, растворялись на той же улице, из которой и появлялись. Стоимость кофе у мисс Агаты действительно являлась чем-то запредельным и необъяснимым. Ибо в редком заведении пятая часть литра горячего американо может стоить, как такого же объема стакан, наполненный импортным бренди. Бухло налил, замешал, размешал и отдал. А эту хер еще и готовить надо. Объясняя цену кофе затраченными на него же усилиями, говорила начальница, чью точку зрения оспаривать являлось делом бесполезным и крайне неблагодарным. Часы тянулись долго. Клиентов оказалось как никогда мало. И даже беседовавшая весь вечер с начальницей Элис неоднократно подмечала некую странность. «Может, у вас рядом конкуренты какие открылись?» Перейдя с и без того дешевого виски на какое-то третисортное пойло, произнесла Элис, когда к нам наконец-то пожаловали гости, и, судя по взгляду Агаты, уж лучше бы их совсем сегодня не было. «Дуй за кассу, Алекс!» — кинула мне начальница. «Элис, потом заплатишь!» Указав подруге взглядом на двери, добавила та и байкерша, послушно подорвавшись с места, направилась на выход, где, столкнувшись с одним из дюжины смуглых парней, с натянутой улыбкой на лице, перевернув табличку с надписью «Закрыто», исчезла. Толпа мулатов, одетых в широкие свободные штаны, такие же мастерки и майки, обвешанные цепями, кольцами и прочим, совершенно не походила на представителей той же Насфератос, Ибо если последние выглядели как солидные люди, то данные ребята скорее как типы, готовые удавить тебя за последний грош в твоем дырявом кармане. Куан! Разведя руки, чуть присела Агата, тем самым приветствуя выбритого мужчины с острым подбородком и такими же внушительно выпиравшими из челюсти острыми скулами. «Я уже заплатила Цивини на полгода вперед! Какого черта ты делаешь?» Только успел я присесть и спрятаться под прилавком от полетевшей у меня биты, что созвоном угодив полку позади, разбила посуду, и наш кофейный аппарат скрикнул начальница. «Мы больше не работаем с Цивини!» Едва смугляж проговорил это, попытавшись схватить Агату за грудки, как металлическая рука женщины, ударив того в грудь, откинула тело весом под добрую сотню килограмм прямо в стеклянную витрину. Лишь на мгновение опешившие от произошедшего приспешники Латиноса тотчас кинулись на казавшуюся хрупкой девушку. Двойка в челюсть, металлической рукой в бороду, и один, а следом и второй амбал, заваливаясь и разворачивая столы, летят на землю. Кто-то спешки тянется за спину в надежде достать пушку. Но прыткая бармыша замечает и это. В рывке, проскальзывая у одного из нападавших между ног, попутно прихватывает того и со всей силы своей механической руки дергает за бубенцы. Парень визжит, как свинья, а Агата уже вовсю разбирает вооруженного стволом мужика. Казалось бы, еще минута и она лично справится со всеми. Но тут с улицы к нам заскочил он. Здоровенный, ростом под три метра, человек, чью кожу полностью закрывал камень. На плечах громилы красовались ленты, поддерживавшие два здоровенных пулемета на каждом из них. «Твою мать!» Прежде чем здоровяк спускает курок, обреченно произносит Агата.